Голова тридцать четвертая. Утром Катя, выспавшаяся и посвежевшая, заглянула к детям. И, обнаружив их спящими, спустилась вниз, где наткнулась на мужа, просматривающего экран смартфона, увидев ее, он тут же отложил телефон и поднялся. «Я ждал, когда ты проснешься и не завтракал. Ты не против, если мы поедим на террасе?» И, не дожидаясь ответа, чуть ли не вытолкала торопевшую Катю на улицу. Там она в потрясении уставилась на безупречно сервированный к завтраку стол. На тарелках были разложены сыр, фрукты, тосты, а посередине красовалось блюдо с рисовым пудингом. Диего сказал тебе, очень нравится местный пудинг. Клим был явно взволнован. Ты сам его приготовил? отмерла Катя. Конечно, так и тянет сказать, что да, и заработать в твоих глазах дополнительные очки, сказал улыбнувшись муж. Но не стану. Это Диего приготовил. Я его попросил. А вот на стол я накрыл сам. Очень хотелось позавтракать с тобой. Спасибо. У Диего получается изумительный пудинг. Думаю, дети тоже будут рады такому завтраку. Мы же можем, пока их не будить. Я попросил Галину, она присмотрит. Катя совладала с собой и упала на предложенный стул. Клим уселся напротив. На протяжении всего завтрака он бросал странные задумчивые взгляды, а когда допивали кофе, осторожно положил на ее ладонь свою. «Ты мне сегодня приснилась». «Да?» Катя для убедительности сделала большие глаза, а потом, как ни в чем не бывало, продолжила пить кофе, наблюдая за мужем из-под опущенных ресниц. «И что? Надеюсь, я вела себя пристойно?» «Я, наверное, сошел с ума, но у меня постель тобой пахнет. Мне сны вообще редко снятся, особенно в последнее время». «Ты случайно не пил свои чудо-таблетки?» Невинным голосом поинтересовалась она, всеми силами стараясь не проколоться. Клим задумчиво нахмурился. По лбу пролегла вертикальная складка. И Катя с трудом подавила желание потянуться через стол и разгладить ее. Тем временем из дома послышался шум, и на террасу выбежали Ваня с Матвеем, явно удравшие из ванной. «Папа!» Завидев отца, тут же бросились они к нему. а следом выбежала Галина. «Они просились к вам, Александр Арсентьевич!» – развела она руками, будто извиняясь. «Даже умываться отказались!» «Кто не будет умываться, того сейчас утоплю в бассейне!» – грозно сказал Клим. Но мальчики уже взобрались к нему на колени. «Потом умоем!» – улыбнулась Катя. «Пусть уже завтракают. Давай мне кого-нибудь, тебе так неудобно!» Она усадила на руки Матвея, потому что Ваня спрятался у отца под мышкой и идти к маме отказался. Я поэтому на террасе только чай пью и кофе, сказала Катя. Мне удобнее, когда они сидят на своих стульчиках. Ничего, вот подрастут, будут с нами за столом сидеть, как взрослые, сказал Клим, скармливая сыну кусочек пудинга. А у нее внутри растеклась теплая лужица. Он видит в будущем возле себя. «Ее! Катю! Она его жена! Так может, у них правда есть шанс?» После завтрака повели детей умываться. Клим догнал ее и ткнулся носом в волосы, втягивая воздух. А Катя, догадавшись, быстро спрятала улыбку. Она и не подумает признаваться, что приходила. Теперь его очередь размышлять. Глюк это или сон. Море сегодня было теплым. Клим утащил детей в воду. А Катя легла на шезлонг и с удовольствием наблюдала за барахтающейся малышней. И их отцом, конечно же. Было что-то завораживающее в том, как он жмурится от удовольствия, играя на глубине с сыновьями. Как прячется от них, погружаясь в воду, а потом выныривает. А те радостно визжат и лупят по воде ручками, похожие в своих плавательных жилетах на поплавки. За время, пока не здесь, в Испании, мальчики загорели, немного подросли. Но все равно в руках Клим оказались очень маленькими. Или это он такой? Катя с затаенным удовольствием наблюдала, как его сильные руки рассекают в воду, поднимают малышей, сразу обоих, а потом вспоминала эти руки на своем теле, только на своем, и радовалась, что можно прятать глаза за солнцезащитными очками. Когда-то ее парни станут такими же большими и мускулистыми, как их отец. И если у нее получится однажды прогнать свои страхи, может быть, тогда она осмелится помечтать о маленькой девочке?» «Это какие-то два энергетических вампира», сказал Клим, падая на соседний шезлонг, пока дети застряли на берегу с ведрами и лопатками. «У меня не получалось с ними в воде играть так, как ты. Их Саша Дерюгин на себе катал, Пашка тоже, а я только пирожки из песочка лепила». Катя встала и заколола волосы. «Правильно, ты же девочка», — глядя снизу вверх, ответил Клим. И она сбежала в воду, чтобы скорее спрятаться от этого откровенного взгляда. Она плыла медленно, с наслаждением, любуясь бирюзовой гладью, как сзади, послышался плеск, и перед ней, шумно отфыркиваясь, вынырнул муж. Катя отплыла в сторону, хоть самой хотелось улыбаться. «Ты правда оттуда прыгала?» — указал Клим на камень. торчащей перед Аверинской вилой. «Правда? Только твой сумасшедший дядька испортил мне все удовольствие. Хочешь, прыгнем вместе? Днем это интереснее. Туда идти далеко жарко. Мы не пойдем, Катя. Доверься мне». Детей отправили обедать с няней. Сам муж ушел, приказав ей сидеть на шезлонге и ждать. Она, конечно, немного привыкла, что от обоих Аверинах можно ожидать чего угодно. Но когда к берегу подрулил гидроцикл, все равно не смогла сдержаться от восхищенного возгласа. «Как здорово! У тебя есть скутер?» И была полностью вознаграждена смущенной и несколько мальчишеской ухмылкой. «Байки моя слабость. Я решил воспроизвести наше с тобой первое свидание, слегка адаптировав его под нынешнюю обстановку». Катя легко взобралась за спину Клима, он взял ее ладони и крепко обвил руками вокруг себя. Будто опоясался. «Я ж сказал, воспроизводим первое свидание, Катя!» Она ничего не ответила. Уткнулась сзади в покатое плечо и с восхищением смотрела на несущийся навстречу скалы. Клим еще повыписывал круги по морской глади, все это время держа руль одной рукой, а второй прижимая к себе Катины ладони. У камня он привязал гидроцикл к вбитому кольцу и подсадил ее на пологий выступ. рядом с которым они припарковались. Отсюда взбираться наверх было быстрее и легче, но когда подошли к краю, Кате стала не по себе. «Днем страшнее прыгать», призналась она Климу, и это была правда. Ночью в темноте не так ощущалась высота, а сейчас синева воды у скалы почему-то пугала. «Это так кажется», — муж выставил руку вперед, отводя ее от края. Но если боишься, то не стоит прыгать. Отойди». Он разбежался и улетел головой вниз. А Катя даже ахнула. Настолько у него это получилось красиво. Она вот боялась прыгать вниз головой, только солдатиком, но ну, может, еще бочонком, и то, как следует сгруппировавшись. Вдруг затылок будто стрелой пронзило. Она обернулась и увидела на террасе соседней виллы знакомую фигуру. Аверин приветливо помахал рукой. Показал большой палец, а затем перевернул его вниз. Сам ты лузер! Катя слепительно улыбнулась, подняла вверх средний палец, даже специально повернулась, чтобы любезному дядюшке было лучше видно, а затем, вытянувшись в струнку, прыгнула вслед за мужем. Они чудесно провели время, прыгая со скалы, а потом Клим еще катал ее на гидробайке по морю, и когда вернулись в дом. Катя проголодалась так, что готова была съесть самого Диего целиком. Муж перевел повару ее слова, и мужчина на пару разразились громким хохотом. Особенно надрывался одинаковой высотой в ширину Диего, который, к слову, был больше похож на наркобарона, чем на повара или на пирата. Его громадные ручищи вызывали самые нехорошие ассоциации, и Катя только тихо поражалась про себя, когда он ловко скручивал сладкие съедобные. розочки, чтобы порадовать малышню или свою нетребовательную хозяйку. Она уже подумывала, не предложить ли Климу посмотреть какую-нибудь лёгкую мелодрамку, как тот снова вышел в кроссовках и со спортивной сумкой через плечо. Катя, я уеду на несколько дней», — сказал муж с не слишком радостным видом. Она даже не пыталась скрыть, как расстроена. «Я думала, мы сегодня посмотрим фильм». «Посмотрим, когда вернусь». Клим шагнул к ней, но она уже обхватила себя руками, и ему только осталось, что топтаться рядом. «Мы с Костей на рыбалку едем». «Опять с Костей?» «Обязательно с ночевкой. У тебя есть яхта, разве с нее нельзя ловить рыбу?» «Мы летим на океан. Ты же говорил, что тебя не интересует рыбалка. И что тебя интересую я». «Так и есть». Но мне нужно кое с кем познакомиться. Это важно». Попроситься с ним у нее не хватило духу. Хотя разве она там могла кому помешать? Сидела бы себе в уголке тихонько и смотрела, какой у нее муж красивый. Вертолет увез Клима, а Катя поняла, что без него ей совсем грустно. И дети приуныли. Весь вечер жались к ней, свернувшись клубочками. Она даже испугалась, не заболели ли. Перед сном Ваня подошел к экрану на стене и так жалобно спрашивал Катю, где папа, что она не выдержала, и записала ребенка на видео. А потом отправила Климу. Но в сети тот так и не появился. Вернулся он через два дня с утра, весь пропавший морем. Дети пищали и радовались. Кате самой очень хотелось броситься ему на шею и пищать, но ее смелости хватило лишь на целомудренный поцелуй в щеку. Обвешанный детьми муж ее обнять не мог при всем желании. Однако после обеда, когда дети уснули, Клим скомандовал быстро собираться и садиться в машину. Всю дорогу она допытывалась, куда они едут. Но муж молчал и загадочно улыбался. Потом она и сама поняла, что приехали в Жирону. И больше не приставала с расспросами. Клим привез ее в спа-центр. «Выбирай процедуры, Катенька. Здесь хорошие массажисты. Рекомендую». Она послушала мужа и выбрала массаж лица и тела с термальной косметикой. А Клима здесь просто ждали, встретили как короля и провели на второй этаж вместе с Катей. Когда она поняла, что массаж им будут делать в одном помещении, остановилась в нерешительности. Но Клим будто прочитал ее мысли, что-то сказал по-испански, и здоровенный амбал-массажист принялся устанавливать между двумя массажными столами ширму. «Это он будет делать массаж?» Спросила Катя. Мысленно обмирает страха. Клим смерил ее суровым взглядом и кивнул. «Да. Я попросил выбить из тебя всякую дурь». А потом привлек себя и проговорил в макушку. «Ну нет, конечно. Такое тебя и покалечить может. Сейчас подойдет Вероника. Я же не идиот. Доверять тебя другому мужчине. Матео мне будет спину править. А дальше началось настоящее блаженство. Приглушенный свет, расслабляющая музыка, умелые пальцы Вероники, порхающие по ее лицу. Катя, кажется, даже уснула, пока лежала с питательной маской. Зато когда Вероника перевернула ее на живот и начала массажировать спину, из-за ширмы то и дело стали доноситься крики и шипения, издаваемые супругом. В ответ слышалось извиняющееся бормотание Матео, а Катя при этом мечтательно улыбалась. Она не заметила, в какой момент сдвинулась ширма, а помнилась, когда почувствовала на себе взгляд черных, полуприкрытых глаз. Клим смотрел на нее, повернув голову. Матео к тому времени, видимо, перестал измываться над его спиной. Муж смотрел на нее задумчивым, теплым взглядом. И ей было очень уютно. Казалось, он ласкает ее глазами. «Я сам бы сделал тебе массаж», — сказал он, словно прочитав ее мысли. «Ты не знаешь, как правильно?» Попыталась она отшутиться. «Ты же не массажист!» «Зато я знаю, как тебе нравится!» Сказал он ними губами. Но она поняла и закрыла глаза, чувствуя, как розовеют щеки. Решили ужинать дома. Давила До от Жерона ехать всего 40 километров. Клим звал в ресторан, но Катя вспомнила, как скучали по нему дети и предложила лучше завтра прокатиться в Тосо-де-Мар. Клим расслабленно рулил, Катя, не скрываясь, разглядывала его, откинувшись на спинку. Почему она в тот момент не откусила себе язык? Потом она сама себя кляла за то, что спросила. Хоть на первый взгляд вопрос был самый невинный. И вообще это была шутка. Тебя здесь встречали как императора. Ты у них постоянный клиент? Или, может, это твой салон? Это Костин салон. Точнее, он совладелец. ответил Клим и, помолчав, продолжил. «Мой у нас в городе, ты его знаешь. Циклон. Там фитнес-центр, бассейн». Словно солнце вспыхнуло и погасло. Катя жала руками сиденья и глубоко задышала. «Знаю», сказала бесцветным голосом. Мне Алла рассказывала. «Ты ее туда на первое свидание пригласил». В салоне автомобиля установилась такая тишина, что было слышно, как об асфальт трутся шины. «Что еще она тебе рассказывала?» — обманчиво спокойно спросил Клим. «Много чего». Все так же безжизненно пожала плечами Катя. «Какой ему помрачительный секс был у вас в бассейне в первый раз. Потом в парилке. А потом еще... «Хватит!» — рыкнул Клим, и она замолчала. «Может, она тебе еще рассказала, какие позы я предпочитаю?» «Нет». мотнула головой Катя. Про позы не помню, а вот размер... Блин! Клин в сердцах стукнул руками по рулю, а потом повернулся и уставился на нее горящими глазами. И что теперь? Что мне теперь с этим делать? Не кричи на меня! Отвернувшись к окну, проговорила Катя. Что бы ты сейчас ни утверждал, моя сестра была в тебя влюблена. У нас с ней были неплохие отношения, и она делилась со мной. Ты очень впечатлил ее на первом свидании. Здесь я ее хорошо понимаю, меня ты тоже впечатлил. А потом посмотрела вжигающие сжигающиеся вокруг глаза и сказала совсем тихо. И что со всем этим делать, я не знаю. Она постаралась первой выйти из машины. Но Клим ее и не ждал. Чуть ли не с ноги бахнул дверью и пошел вперед. Он даже в дом заходить не стал. Катя услышала, как лифт поехал вниз. Значит, он спустился к морю. Поднялась к нему в кабинет. Блистер с таблетками лежал в столе. Выдавила на руку одну таблетку и вернулась к себе. Клим так и не вернулся. На ночь она выпила целую таблетку и очень боялась, что в этот раз будет летать не над морем, а по космическим далям. Но провалилась сон почти сразу. И эту ночь спала, как убитая.